«Да, так буду жить, верно, до конца дней, но ничего конкретного». Майков мне не посоветовал. Неожиданно подумал он, морщась от ученого слова. Страница зла? Больше ничего». «Маловато. Когда отказывают в милостыне, говорят, Бог подаст». «Без причины он остался ночевать в домике, хотя это было очень неудобно. Ничего с собой не взял, ни пижамы, ни мыла, ни зубной щетки. Просто не хотелось уезжать. Да вот себя примеряю к новой жизни. Впрочем, какая же примерка, когда Наташи нет?» Он снова распределял комнаты и мебель в них. Подумал, что вместо ненужной комнаты для друзей устроит гостиную, впрочем, тоже ненужную. Как же ее обставить? Кое-что здесь до да, отвращения новенькое. Разве как в старых романах из помещей жизни развешать по стенам над мебелью из карельской березы пистолеты, старинные ружья, кинжалы, думал он с улыбкой. Или это в кабинете? И не поставить ли еще станок? Займусь токарным делом. Времени будет 24 часа в сутки. День до ночь, сутки прочь. Все-таки... «Другой житейской мудрости никогда не было и не будет». Он почувствовал голод, подумал, что в этой дыре все верно закрывается очень рано, и вышел, заботливо повернув ключ в замке «Инстинкт нового собственника». Кофейня уже действительно закрывалась, его, однако, впустили и дали ему холодного мяса и вина. Примеривал себя и к этой кофейне. Вероятно, буду в ней тысячу раз. Примеривал себя также к тем безлюдным улицам, к слабо разолоченному звездами небу, к деревьям, облитым неярким лунным светом. Теперь мое, моя Чемерица, как несказанно прекрасен мир, и тем более жаль, что все неизвестно почему и зачем. Дома он поколебался между креслом и кроватью Наташи, снял туфли аккуратно, как всегда, повесил на спинку стула пиджак, расстегнул воротник и лег, положив под голову кожаную подушку из кабинета. Почувствовал, что не заснет. Луна отсвечивалась белым пятном на полу спальной. Тишина была такая, будто не было никакой Венеции, никакой Италии. Ничего. Стратосфера. Вспоминал самое страшное, самое постыдное в своей страшной и постыдной жизни. Изменилась душа? Это бывает не чаще, чем меняется пол, — подумал он, и, как с ним бывало прежде, почувствовал, что душа его пуста, пуста, совершенно пуста. «Вышел в сад. Теперь это был не его сад, не его земля, все чужое. А самый чужой, быть может, оказалась бы нынешняя Россия.» Шель вспомнил, что собирался с Наташей сажать здесь фруктовые деревья. «Не будем сажать», — скользнула у него мысль. Он вернулся в комнату, испытывая близкое к ужасу чувство – Неужто все опять? Нет, есть зацепка. Он развернул газету, читал ее странно. Несколько строк понимал, затем смысл исчезал. Точно терялось на минуту сознание. Это повторялось довольно долго. Кажется, понемногу свихнулся от всех этих снадобий, хотя уже давно их не принимаю. Проснулся он на заре. О таких ночах люди часто врут, не сомкнул глаз. Часа три-четыре спал. «Вернусь на первом же пароходике. В гостинице будет телеграмма от Наташи. Они условились, что писем писать друг другу не будут. Никогда у меня не выходили любовные письма. Я страстно люблю тебя». Это чистая правда. Но если я ей напишу это, то мне самому покажется, что я вру. Как странно, что мне многие слова просто действуют на нервы, особенно слова развязные. Познакомьтесь при представлении людей друг другу или дас, так вот какие дела. А то в советских романах «Даешь», «Буза» и сотни других. Уж лучше народная брань, обозначавшаяся, чтобы никто не догадался, точками в прежние времена у еще не социалистических реалистов, беспорядочно думал Шель.